Глава 9. Меня трясло. Я слабо осознавала, где нахожусь. Понимала ли я, что больше не одна? что ён-то рядом, обнимает, гладит по волосам, слушает. А я говорила. Голос дрожал, я постоянно сбивалась, но держать в себе всё это не могла. Оно смешалось в моей душе и разрослось, не давало дышать. Страх, бессилие и жалость. Та девушка, имени которой я даже не знала, она пыталась меня убить. Это подло и даже в моём мире, кое где карается смертной казнью, но Она всего лишь глупая, ослеплённая ревностью удивица. И то, что Шэ Цян сделала с ней. Ведь я жива, несмотря на её старания, а она нет. Возможно, жалость это была глупой, нелепой, но я не хотела её смерти. Я вообще не хотела, чтобы кто-либо погиб, тем более по моей вине, неважно, прямой или косвенной. Поплачь. сказал он то, когда я выговорилась. Тебе нужно, и я плакала, уткнувшись в надёжное плечо, выплеснула накопившуюся в душе боль. А когда слёзы закончились, он спросил: "Ты действительно считаешь, что в этом есть твоя вина, что должна нести ответственность за поступки других, что в конце концов могла это предотвратить?" "Нет, Анна. От тебя ничего не зависело. — Ничего. Абсолютно ничего. Бесполезная Аштара, которая не в силах никого защитить. Аштара, которая, сама того не желая, стала причиной трагедии. — Нечестно. Еле слышно пробормотала я, чувствуя, что на глазах вновь загибают слезы. — Мне казалось, ты уже поняла, что наш мир далек от твоих идеалов честности и доброты? — вздохнул Йонто. — Поняла? — Поняла? Но как выяснилось, до сих пор не приняла. Вокруг меня по-прежнему была сказка, злая, неправильная сказка для неправильной попаданки, которая вместо плюшек получает шишки. Стоило ли надеяться на лучшее? И на что мне теперь вообще надеяться? Ёнто. Я должна доверять ему, чтобы выжить, должна. Так. Так, помрачнев, подтвердил он. Я не могу. Выдохнула отчаянно. Думала, что справлюсь, что научусь, что это было не так уж трудно. Мне и в самом деле хотелось помочь, но сегодня я увидела, какой он, когда убивает. Совсем другой, не такой, каким хочет казаться. Я видела его настоящего. Как я могу ему доверять? Как я могу делиться с ним силой? И У проблема даже не в товерии. Мне кажется, что я делаю только хуже. Что моя сила, она как яд для него или дурман. Я сама стала дурманом я. Иногда мрак слишком силён, настолько, что способен погасить солнце. Не позволил договорить ён то. Он легко сжал мою ладонь и грустно улыбнулся. Ты не можешь быть ядом, Анна. Ты солнце, солнце, тонущее во мраке. Я не нашлась с ответом, просто снова уткнулась в его плечо и закрыла глаза, чувствуя, как постепенно из души уходит горечь. А вокруг пылал закат. Закаты здесь долгие и красивые, и можно было смотреть на переливающееся алыми и лиловыми красками небо и ни о чём не думать. По крайней мере, до тех пор, пока успокоившийся разум не познал место. Обрывистый берег реки на котором мы сидели, определённо был мне знаком и белые звёздочки цветов, распускающихся в траве, и дерево, чьи ветви лениво перебирал свежий ветерок, ветви, щедро усыпанные крупными фиолетовыми бутонами, дерево из моего сна, дерево, в которое превратилась девушка, по собственной глупости потерявшая возлюбленного. Где мы прошептала я, не отрывно глядя на фиолетовые бутоны. Вы всё ещё на территории дворца, вздохнул он то. Я поднялась на ноги, медленно подошла к дереву, коснулась иссечённого временем ствола и показала, что там под толстой серебристой корой бьётся всё ещё живое сердце. И на это биение отозвался, охватывая мою руку, браслет. Нагрелся. Натянулся до боли, впиваясь в кожу. Амантит. Кровь вышего чин толя, пролившаяся даром обречённой любви. Длилось это всего лишь мгновение, и я не могла бы утверждать, что мне не почудилось. Не могла бы, но кем она была? спросила тихо, не отнимая ладони от горячей коры. Кто? не понял Йонто. Он подошёл к дереву, но встал немного дальше. Так что печально свисающие ветви почти касались его макушки. Та, девушка, девушка из легенды о отчинтолевом серебре. Ты откуда ты знаешь? Растерялся Йонто. Я не рассказывал, что с ней стало. А я видела, призналась я, когда ты говорил: "Я видела сломленную еву". Но почему это случилось? Ты же знаешь. Узнаешь, да? Знаю, кивнул Йонто. Но История неприглядная и в легенды не вошла. Это древо владельтелей. А Дева, она была любимой дочерью одного из первых владельтелей Прайгу. Тогда шла война, твари гранина наступали, и шатчаны искали способ укрепить силы. Им нужен был артефакт, позволивший бы держать под контролем Шетху, чувствовать всё, что происходит на их территориях, иметь возможность быстро оценивать ситуацию. и принимать решения. А ещё закреплять права наследования, признавать их, основываясь на крови рода, и многое другое. Артефакт не подвластный времени и чарам, но ни один из известных материалов не подходил, ни что не могло вместить столько магии, выдержать её, не расплескать. Тогда кто-то вспомнил о вышивчентолях, о свойствах их крови. Добровольно отданной крови Но высшие никогда не питали тёплых чувств к шетам и добровольно ни капли крови ради них не пролили бы. Причин было много, не суть. И он то прервался, полюбовался на закат, который набирал силу, и продолжил. Шеты всегда добиваются своего, так или иначе. Они поймали высшего Чентоля, заточили в клетку, мучили долго и непрерывно. От боли, а может в надежде на сострадание, Чинтоль перекинулся в человека и пастась, которую они не слишком-то жалуют. Но всё было четно. Пытки продолжались, пока одной тёмной ночью клетку не открыло прекрасное диво. Она вывела измученного высшего из дворца, выхотила его, обессиленного и умирающего, и он полюбил её. Закончила я, когда ён-то замолчал. Полюбил так, что не пожалел собственной крови ради её защиты, ради её спасения. Шети презрительно усмехнулся он. Использовала Вышева, сделала всё, как велел отец. И шети получили амантит, из которого создали венцы, символы безграничной власти и могущества, кровавые символы. Она не хотела покачала я головой, кончиками пальцев проведя по коре, шершавой и влажной. Могут ли деревья плакать? Не думала, что всё так обернётся. Не знала, что погубит его, она его любила, всё-таки любила. Порой любовь губит, вернее, ненависть, тихо сказал он то, и отвернулся, встав в полуоборот. Высокий И волосы растрепались, закрыли лицо. Сердце болезненно сжалось. Я видела это, уже видела и не раз. Не хватало лишь одной детали. "И он то", дрогнувшим голосом позвала я, "а у тебя есть меч?" Он навернулся, приподнял брови и коснулся рукояти меча, что висел на поясе, но я замотала головой: "Нет, не этот, тот меч" длиннее и шире. С рукоятью, видев свернувшегося кольцом серебряную чентоля. У тебя есть такой меч? Нет? Не врёшь? Подозретельно прищурилась я. Когда я тебе врал? Устало спросил он так: "Клянусь, что у меня нет такого меча. И никогда не будет". Показалось, что в его лице на миг что-то изменилось, или это всего лишь игра света и тени. А в чём дело? Он подошёл ближе, посмотрел в глаза. Где ты видела такой меч? Мне мне снился сон, начала была я, но горло перехватило. Не надо. Легко провёл кончиками пальцев по моей щеке Йонто. Если сон страшный, не вспоминай его. Ноб, забудь. Сны должны оставаться во снах. А вон ту бабочку ты там не увидишь и много потеряешь. Я невольно улыбнулась. Огромная бабочка с перламутровыми, отражающими краски заката крылышками, порхавшая меж фиолетовых бутонов, и в самом деле, стоила внимания, но гораздо больше я потеряла бы, не увидев сейчас его улыбки, которая коснулась не только губ, но и глаз, и отчаянно захотелось запомнить этот момент, навсегда оставить в своём сердце, чтобы однажды согреться его теплом. Пока я любовалась бабочками, и не только. Он то проверял местность. И судя по его хмурому взгляду, защита не имела изъянов, что неудивительно. Вдалеке виднелись неприступные стены, окружающие территорию дворца. Кто ж допустит здесь наличие прорех? Пламя небес потускнело и приблизился миг, когда сумерки окончательно потушат его. Я оглянулась на дерево. Бутоны слегка светились, то ли отражённым светом, то ли собственным. Возвращаемся. Наконец признал очередное поражение Йонту. Сердце болезненно сжалось вернуться во дворец к шатшану. Канро уже пришёл в себя, по-своему понял моё замешательство Йонту. Не нужно бояться. А кто-нибудь видел, как мы уходили? уточнила я нервно, комкая ткань платья. Если владетель узнает, не волнуйся, я всё улажу. Проблем не возникнет. Заверил Йонто и протянул мне руку, но я не торопилась её принимать. И не потому, что сомневалась в его словах. Сказал, уладит, значит, уладит, но сколько сил забрала первая открытая за много времени тропа, и сколько ещё заберёт? Далеко отсюда до дворца, спросила я задумчиво, отмечая, как он бледен и насколько глубоко залегли под глазами тени. Вовсе нет, ответил Йонто. с сожалением, которое я целиком и полностью разделяла. Где-то около получаса неспешной прогулки. "Ну так давай прогуляемся", предложила я заодно ещё слабые места поищем. "До сих пор не привыкла к тропам", нахмурился он. "До сих пор не привык, когда о тебе беспокоятся". Я пожала плечами и растерянно улыбнулась. Больше ее он то расспрашивать не стал. Кивнул и первым пошёл по узкой тропке. Вьущейся среди шелковистой травы, я двинулась следом, не сводя с него взгляда. Как ты? Что с тобой случилось, пока я тебя ждала? Ты действительно в порядке? Столько вопросов, которые хотелось задать, и которые задавать не пришлось. Она не произнесла это вслух, но он и так все понял. Она никогда не беспокоилась о себе, всегда только о нем. А он, как последний дурак, отмахивался от ее тревог, заставляя волноваться еще сильнее. «Я в порядке», — ответил он на невысказанные вопросы, не оборачиваясь, но чувствую ее взгляд. «Честно. Бывало ей гораздо хуже, а сегодня... Сегодня он просто устал, если бы только мог...» Увел бы Анну подальше от дворца, как можно дальше, за Чинтолев хребет. Он ничего не знал о том, что там было, зато точно знал, чего не было. Шетов с их содержимостью и почти безграничной властью. Да, и он-то был в порядке. Ровно до того момента, как его талию обвили теплыми руками и ткнулись лобом в спину. Он замер на полушаге, боясь не то, что пошевелиться, вдохнуть. «Спасибо». прошептала Анна едва слышно, и кожу обожгло её горячим дыханием, даже сквозь одежду. И от одного единственного слова на душе стало и сладко, и горько. Недавно он мучился тем, что ничего-то не может ей дать, позабыв, как мало ей на самом деле нужно. Нестерпимо захотелось обернуться, обнять её, сказать много чего сказать или же обойтись без слов. Иногда слова совсем не нужны. И он почти решился, когда резко оборвалась невидимая струна, а словно лопнувшее пространство в миг потемневшее и похолодевшее заполнили чёрные тени, быстрые, гибкие, смертельно опасные, сторожевые псы, охранявшие неприкосновенность границ дворца. Я прижималась к дереву спиной, не смея пошевелиться, не понимая, что происходит. Откуда взялся этот кошмар? Ёндто только и успел крикнуть что-то про сторожевых псов, прежде чем пять тварей, возникших из ниоткуда, кинулись на нас. Тропу открыть не получилось. Бежать было некогда. Твари были огромные, мне по пояс, лохматые, как тисты и зубастые, и, кажется, не вполне живые. И вот этот ужас владетель называл псами. Псы бросились на онто, пытались обойти его и добраться до меня, и всякий раз безуспешно. Пока что безуспешно. И я окончательно поверила в то, что он может быть шетом. Обычным людям такое не подвластно. Очень быстрые движения, молниеносной реакции и сила, вернее, остатки её. Она рваными крыльями трепетала за его спиной, знакомая и в то же время иная. Она не пугала, ей хотелось довериться. Да, Йонто был силён и быстр, но твари по какому-то недоразумению, считавшиеся здесь псами, ни в чём ему не уступали. Не могу на это смотреть, не могу, но и не смотреть тоже. Вдруг так случится что-то страшное, и если не отводить взгляд, ничего не произойдёт, и я смотрела, вздрагивала от каждой пропущенной Йонто атаки, задыхалась от его боли. Сейчас я жила и дышала за двоих. казалось, что если я справлюсь, если выдержу, выдержит и он. Я потеряла связь с реальностью и обрела её, когда меня дёрнули в сторону, зажали рот и куда-то потащили. Сначала тело и разум сковало ледяным ужасом. Потом я поняла, что держат меня вполне человеческие руки, ничего общего с демоническими лапами не имеющие, и страх исчез, уступив место злости. А злость придала сил. Кинжал скользнул в ладонь, и я не раздумывая ткнула им на угад. Сдавленный вопль, и я оказалась свободна, и тут же этой свободой воспользовалась, побежав прочь от дерева и согнувшегося пополам мужчины, с ног до головы затянутого в чёрное кёнто, который уже разделался с четырьмя тварями и сейчас пытался добраться до пятой. который не замечал подбирающегося к нему второго любителя чёрных одежд, занёсшего меч для удара. И если бы даже заметил, то вряд ли бы успел увернуться. Зато успела я добежать, вскользнуть между ним и мечом, зажмуриться и провалиться в бесконечно кружащуюся тьму. он успел каким-то чудом, совершенно необъяснимым и нереальным, успел обернуться, схватить Анну в охапку, закрыть с собой и отнапременно, в стремительном движении шагнуть на всё же отозвавшуюся тропу, подцепив недавно пройденный путь, обжёгшую спину боль почувствовал. Уже на тропе, теряя сознание, сумел донести до другого её конца Ан, и лишь рухнув на устилавший коридоры дворца ковёр, позволил расцвеченный багровыми отблесками темноте поглотить себя. Чима. Она была тёплой и пахла шоколадом, сладко-сладко, уютно, а потом и вовсе начала таять, пока не исчезла, уступив место свету. Чистому, слепящему, наполняющему сердце Беспричинным счастьем Солнце Это солнце Много-много солнца Золото, шоколад, искрящаясь радость Тихий смех и голос, такой родной, забытый Как я могла его забыть? Ай-я-я Ай-я-я Анна. Ветер подхватывает, смеется, несет это имя дальше, ему нравится. И чьи-то большие надежные руки подбрасывают меня прямо в залитое золотом небо, в котором растворяется весь мир вместе со мной. Анна. Анна, очнись. Другое имя, другой голос и запах хвост. И руки, хватающие за плечи, и хотелось стряхнуть, вырваться, вернуться туда, где витали то лесны, то ли воспоминания. Воспоминания, они и не столь давние, и заставили очнуться. Резко приподняться, открыть глаза. Коридор широкий, ярко освещённый, люди, много людей, высокие какие, и колышутся словно сосны на ветру, и шепчутся. Ветер в кронах, ветер, ветер, ветер солнце, солнце, шоколад. шоколад. Ана, Ана, Аяна, Ана. Ана. Я сжала голову ладонями, зажмурилась. Вновь открыла глаза. Я жива? Как же так? Жива. Сижу вот, на ковре сижу. И на меня, как на диковинку, воззрелись чиновники и придворные, и конрушанты. Сидит рядом, бледный, и давит своей ненормальной силой? От нее я шарахнулась, едва не упав, и тогда заметила, увидела. И он-то лежал чуть в стороне, лежал на спине, и на светлом ковре расплывалось алое пятно. Что? Почему? Почему он ранен? Ведь я успела, я закрыла его, я невредима, а он нет. Как же так? Ну как же? Почему ему никто не поможет?» Клятва преступник не заслуживает помощи, громыхнул откуда-то сверху. Он похитил вас, госпожа, и едва не убил. Глупости! От возмущения я даже нашла в себе силы подняться. Мир качнулся, но устоял, а советники отступили. От чего-то стало легче дышать. Он ни в чём не виноват. Никто меня не похищал. Старший ронир унёс вас из дворца, пытался пробить защиту. И уж то вы не считаете это похищением, пробасил козлобородый чиновник. Вы ранили, госпожа. Он нарушил приказ шетраны, не уберёг вас своими действиями. Да не было никакого похищения, крикнула я, почти теряя сознание, это ощущение утекающих сквозь пальцы мгновений. Я сама попросила моего стража увести меня отсюда. Мы были возле дерева владельтелей. Никто, ничего не пробивал Сначала на нас напали ваши псы, потом двое в чёрных одеждах, и он меня защитил. Вы что, не слышите? Не выгараживаете его госпожа, проскрипел другой чиновник. Свидетели видели, как он нёс вас бесчувственную на руках. Мы уже знаем о сторожевых псах, а они нападают только на тех, кто пытается сломать защиту, неважно, изнутри или же снаружи. Если его планы не осуществились, то вовсе не от того, что он не старался. У него не получилось обойти клятву, и клятва покарала его. Ни один лекарь не прикаснётся к нему. Теперь лишь небеса вправе решать: жить ему или умереть. Что за бред, воскликнула я. Он умирает. Ён-то умирает, а вы не хотите его лечить, что ж, не надо. Это сделаю я. Мне заступили дорогу. Я же почувствовала, как по моей коже бегают крошечные разряды и совершенно точно знала, что смогу воспользоваться этой силой. Но понятия не имела, каковы будут последствия. И, слава Всему, это так и осталась тайной. Пропустите, раздался голос владельца до сих пор хранившего молчание. Вы сами сказали, что на всё воля небес. «Анна, воплощение этой воли, дайте ей все необходимое и не смейте мешать!» Возражать Шельшану никто не осмелился, а передо мной наконец-то раступились. На негнущихся ногах я приблизилась к Йонту, остановилась в нерешительности. Вся силы потратила на глупый спор. Голова шла кругом, я совершенно не соображала, что делать. И тут мои плечи сжали теплые руки, а над духом раздался спокойный голос «Анна». Несите его в мои покои, как можно осторожнее. Туда же доставьте всё, что нужно для лечения подобных ран, немедленно. Вайнара, она говорила тихо, но все сразу засуетились, подчиняясь её приказам. Прежде чем позволить унести ёнту, Шэти туго перехватила ему грудь и спину, оторванной от шторы полоской, собственный ручной, кстати, оторванный. Она контролировала процесс переноски, и я же брела следом и пыталась взять тебя в руки. Только вот ничего не получалось. И в спальне Вайнар, едва все посторонние вышли, прочь меня накрыло самое настоящее паник. Ан, дыши глубже, попросила Шэт вот так. Не волнуйся, иначе ляжешь рядом. И что я с вами двумя делать буду? Он жив. Он очень сильный и всё выдержит. А мы ему сейчас поможем, верно? Да, выдохнула я. Я училась лекарскому ремеслу и кое-что умею, ловко разрезая импровизированный бинт и одежду лежащего на кровати ён ту маленьким кинжалом, говорила Вайнара. И ни руки, ни голос её нисколько не дрожали. Сделаю всё, что нужно. Но рана полбеды, сторожевые псы ядовиты, а в ядах я не разбираюсь. Сможешь с этим справиться? Я кивнула. Смогу. Обязана смочь. Должна же от моих аштарских способностей быть польза, что-то более важное, чем возможность подпитывать шефов. Голова всё ещё кружилась, и мысли в ней бродили исключительно дурацки, а руки меж тем действовали. Перебирали принесённые помощниками лекаря склянки и мешочки, отливали в глубокую чашу зелье, отсыпали порошки. Я видела, как по венам ёмто расходился яд, отвратительно коричневая жижа, отравляющая кровь. Я знала, что нужно смешать и в каких пропорциях, чтобы избавиться от этой гадости просто знала. И не желала даже задумываться, откуда именно. Главное это работала. Уинара же занималась ранами Ёнто. Самой страшной из которых оказалась рана на спине, та, что предназначалась мне. Промывала, зашивала, накладывала подаваемую именною мази, быстро и чётко, без плача и причитаний, которые я изо всех сил давила в себе. Лекарез меня однозначно не вышло бы, а вот Шетти здесь и сейчас она была на своём месте. Я видела, что ён то в надёжных руках, и паника постепенно разжимала диски, позволяя дышать. Противоядие я приготовила быстро, на поитям ён то особого труда не составила. Благо, что к тому моменту он очнулся, и поначалу вёл себя вполне прилично, безропотно проглотив содержимое стакана, а потом, когда к нему вновь подошла Вейнара, Он предпринял попытку всползти с кровати, причём с противоположного её края. Естественно, я простекла безобразие, но на этом каприз не закончились. Пусть она уйдёт, едва слышно пробормотал он, тожев моё запястье слабыми, горячими пальцами. Пусть, пожалуйста, я не хочу, Анна. Я положила свободную ладонь ему на лоб и нахмурилась. Жар? Неужели противоядие не работает? Оно должно было сбить температуру, а тут до бреда уже дошло. Она не уйдёт. Погладила его по влажным волосам я: "Она тебя лечит. Это Вайнара. Ты её не узнал? Пусть она уйдёт". Прикрыв глаза в ней, прошептал ён: "Пусть". "Надо увеличить дозу", решила я и метнулась было к своим склянкам, но Вайнара покачала головой. Не надо. Он не бредит. Он действительно не хочет, чтобы я до да великого предка ради вспыхнула я, заметив, что мой больной опять пытается уползти. Не бред? Отлично. Значит, обычная глупость. А против неё у меня лекарство имеется. Я забралась на кровать, перекрывая путь и тихо сказала: "Ёнто, послушай внимательно, повторять не буду. У тебя есть выбор". Или ты лежишь смиренно и желательно молчи, или я больше никогда с тобой не заговорю. Угроза сработала, и мы свою нары получили с самого послушного пациента во всех мирах. А то, что пациент старательно закрывал глаза и вообще притворялся мёртвым, лишь бы не видеть лекаря, об этом мы ещё поговорим, ибо стройные ряды его гордых тараканов меня бесповоротно достали. Наконец, всё необходимое было сделано. И Йонта уже ничто не угрожало. Попутно Вейнара обработала длинную царапину на моем плече, которую я не заметила. Так вот, о какой ранее говорили чиновники. Да ерунда, не болит даже. Особенно если сравнить с тем, что досталось Йонту. Когда он, все еще напоенный еще одной порцией противоядия и обезболивающим нас твоему сну, мы с Вейнарой добрели до гостиной и рухнули на диванчик. Сил не было вообще. Словно я не зелье готовила, а всю ночь брёвна таскала. Шетя выглядела не лучше. Она сутулилась, закрыла глаза, возле которых залегли глубокие тени. Я заметила, что у неё дрожат руки. Бедная. Чего же ей стоило сохранять спокойствие? Какой кто вместо благодарности её обидел? Я видела, как в Инаре было больно, когда он просил их, чтобы она ушла, и эта боль не исчезла. Не нужно меня жалеть. Перехватив мой взгляд, слабо улыбнулась Шетти. Всё, что он сказал, я заслужила. Вы, я, его мать. Мать, потерявшая право называть его сына. А ведь можно было догадаться. Что-то мне давно покоя не давало, и сейчас я поняла, что именно. Они же просто невероятно похожи и одинаково сломаны. Я коснулась крепко сцепленных ладоней шеей. Захотелось поддержать её, ободрить. В то, что она и в самом деле не имеет права называть ён то сыном, я ни на миг не поверила. Кроме горечи в её душе была и любовь, и эта любовь только что спасла ему жизнь. Она рыдала, сжимала мою руку дрожащими пальцами, глотала слёзы и говорила. А я слушала. Нам обеим это было просто необходимо. Ей Снять с души неподъёмный груз, мне узнать, что случилось с ёнту. Вынара давно свыклась с мыслью, что рано или поздно ей придётся выйти замуж за того, на кого укажет отец. Для блага Прайку вся её жизнь с рождения была подчинена этому благу, и она даже не задумывалась о том, что всё могло бы быть иначе, ровно до того дня, когда во дворце появился племянник Палира. Так рей перевернул мир Вайнары. Впервы она задумалась о собственном благе, впервые решилась пойти против воли отца. Майрошан не пожелал смириться с выбором дочери. Всего на всём человек, охотник, с не самыми выдающимися магическими талантами, что мог дать такой союз, и вероятность рождения ребёнка, особенно истинно кровного, невелика. А Майрошан нуждался в наследнике. В сыне он разочаровался, женить его отчаился. Вся надежда была на дочь. А глупая девчонка нарушила тщательно лелеемые планы. Чтобы всё исправить, владетель не гнушался никакими средствами. Так Рей избежал гибели лишь чудом, а потом потом взбунтовался Канро. Он благословил влюблённых и даже провёл обряд. На что? Как единственный наследник имел полное право. Как же разделился отец, когда узнал? Но было поздно. Соединенный великим предком сердца не под сил разлучить даже Шет-шан. В то время Майро-шан все еще чтил законы небес. Через какое-то время Конро тоже женился на чистокровной Шете, чем немало порадовал отца. Впрочем, на этом радости Майро-шана и закончились. Ребенок у Вейнара и Токрея все же родился, причем истинно кровный. А это означало, что венец по праву старшинства и силы получит тот, чьим отцом являлся обычный человек. Одна мысль об этом приводила Майрошана в ярость. Так Рей долго не прожил. Владетелю не пришлось пачкать руки. Помог случай, но его гибель не решала проблемы с происхождением наследника. Ещё хуже стало, когда жена Канро родила сына, слабого болезненного с почти погашим италем. За последующие 5 лет, на которые владетель возлагал огромные надежды, искра силы в мальчике не только не разгорелась, но окончательно угасла. Его и италь умирал вместе со своим хозяином. Майро Шан обезумел. Однажды ночью он забрал обоих внуков и увёз их в неизвестном направлении. Они отсутствовали несколько дней. По возвращении Тайро был здоров и полон сил, и его италь сиял, а он-то, наив руках расцвели семи лучевые звёзды, лишивши его и силы, и права на венец. Такрея уже не было в живых, а война, сломленная двойным горем, не сумела защитить сына. Тогда она потеряла его в первый раз. А второй же, напротив, потеряла его защищая. Уже не от отца, а от Канро, который лишившись жены и заполучив власть, мало чем от него отличался. Эйна разделала всё, чтобы её он то не зависел от нового владельца, строившего в его отношении свои планы. Пришлось пожертвовать самым дорогим любовью сына, которого она дважды жестоко оттолкнула. в надежде, что он никогда не окажется во власти очередного безумца, что он будет свободен и по-настоящему счастлив. Тогда она предпочла не размышлять, какой болью все это рано или поздно обернется. В глубокой ночи, когда Венара уснула прямо на диване, я сидела рядом с Йонто, слушала его дыхание и думала, как бы поступила на его месте. И на месте насмерть перепуганный шети, выходило плохо. Это одного только предположения, что это могло случиться со мной, становилось дурно. Я осуждать их я просто не имела права. А значит, будем разговаривать. Очень долго и обстоятельно, и на сей раз. Никуда-то ты от меня не денешься. Не закроешься, не сбежишь. Хватит. Набегался уже. Я потянулась к Йонту, чтобы проверить, нет ли жара, и наткнулась на его взгляд. Такой растерянный и беспомощный, что сердце кольнуло. — Спи, — прошептала, понимая, что он в полусне и мало осознает реальность. — Все хорошо. Засыпай. — Не уходи, не уйду. — отозвалась я. — Посижу здесь тихонько, пока не уснет. Пусть глаза и слепаются, но еще немного продержусь. Но оказалось, что речь шла о другом. — Не уходи, — едва слышно повторил Йонту, — в свой мир. — Не уходи, ты нужна мне, Анна, ты и так мне нужна. Он затих, вновь погрузился в глубины сна. Я же смотрела на него и беззвучно глотала слезы, не в силах успокоиться, потому как ясно понимала, в здравом уме он никогда не попросит об этом, а я, согласилась бы я, зная, во что превратится его жизнь, если он будет вынужден постоянно меня защищать. В тот день возле древа владителей Йонто был прав, иногда любовь губит вернее ненависти.